Глава шестнадцатая След стада состоял из разрушений и опустошений. Дорога, идущая параллельно реке, превратилась в рагу из грязи, снега и навоза десяти тысяч зверолюдей, усеянная брошенными повозками, изуродованными трупами и недоеденными тушами животных. Деревня Леер стала разрушенным городом-призраком. Ее стены были повалены, здания снесены, и сама она была совершенно пуста. Феликс надеялся, что оставшиеся в живых убежали в лес, но сильно сомневался в этом. Более вероятно, что они стали новыми жертвами мутирующей магии камня и присоединились к стаду, добавив еще несколько сотен к бесконечной череде последователей шамана. Он боялся того, что произойдет, когда зверолюди доберутся до более цивилизованных районов. Он не видел, как что-либо могло их остановить, и когда их повозка приблизилась к Оленхофу, после нескольких дней тяжелого, торпливого путешествия, Феликс испугался худшего. Но когда они вышли из-за поворота реки, то увидели на противоположном берегу нетронутый город. Они подошли ближе и увидели, что мост, перекинутый через Зуфур, был разрушен. Из воды торчали только зазубренные обрубки каменных опор. Все остальное обрушилось. Изгорбившись под проливным холодным дождем, бригады рабочих усердно трудились, выуживая гигантские гранитные блоки из ледяной воды и поднимая их лебедками вверх по берегу, где бригадиры и инженеры осматривали повреждения на мысе, превратившемся в грязный холм из-за тысяч отпечатков копыт. Длинная вереница повозок, фургонов и экипажей, двигающаяся по речной дороге из альдорфа была остановлена рядом с упавшим мостом, а водители и пассажиры слонялись под проливным дождем, жалуясь стражникам из Оленхоффа и споря друг с другом. «Что здесь произошло?» — спросил Феликс молодого охранника, когда они подъехали к другим телегам. «Стадо снесло мост?» Охранник покачал головой. «Нет», — устало сказал он, — «город сделал это для защиты». Он указал на линию остановленного движения. «Если вы хотите перейти дорогу Валенхоф, вам придется встать в конец очереди. Мы организовали переправу. Проходите, пожалуйста». Это звучало так, как будто человек весь день говорил одно и то же. «Мы немедленно отправимся в Валенхоф, гвардеец», — сказал сэр Теобальд, вылезая из фургона и хромая вперед с высоко поднятой головой. «У меня есть новости величайшей важности, касающиеся стада для вашего мэра и для барона Эмиля фон Коцебу!» Стражник уставился на хромовника, как будто тот вырос из-под земли, а потом низко поклонился. «Извините, милорд», — сказал он. «Следующий паром придет только через час». Теобальд указал вниз, на берег реки, где наил была вытащена длинная лодка с восемью веслами. «Тогда я возьму ее», — властно сказал он. Охранник посмотрел вниз на лодку и заколебался. «Э, «Я спрошу своего капитана...» «Немедленно, пожалуйста!» — мягко приказал Теобальд. Феликс улыбнулся, когда охранник поспешил прочь. Как правило, ему не очень нравились благородные рыцари, но их было удобно иметь рядом, когда хотелось что-то сделать в спешке. «Чертовски обидно, не так ли?» — сказал полурослик, толкающий тележку с пирогами и кивая на мост. Но это был единственный способ... Они заминировали сваи и разнесли мост на куски. «Хочешь горячего пирога?» «Снорри не хочет пирог», — сказал Снорри. «Снорри хочет пива, он не пил целую неделю». «А, тогда вы, должно быть, захотите поговорить с моей дорогой женой», — ответил продавец пирогов. «Эй, Эсме, эти джентльмены хотели бы выпить». Женщина-полурослик, стоявшая дальше в очереди, помахала ему рукой и развернула тачку, на которой стояла огромная бочка с элем. Годрик, вроде и Снорри облизнули губы. «И нам повезло», — сказал полурослик, прислонившись к своей тележке в ожидании жены. «Потому что если бы звери действительно хотели захватить город, взрыв моста их бы не остановил». «Почему нет?» — спросил Годрик. Полурослик фыркнул. но они пересекли Талабек, не так ли? Просто прыгнули в воду и поплыли». Феликс повернулся и посмотрел на широкую стремительную реку, более полумили в поперечнике здесь, где в нее впадает Зуфур. «Они переплыли Толобек?» — спросил он, не веря своим ушам. «Да», — ответил полурослик. «Или, во всяком случае, большинство из них это сделали. Шли большой группой, все цеплялись друг за друга. Многие утонули. Тем не менее, на берег добралось достаточно, чтобы стереть Брастхоф с карты. Протоптали его и продолжали двигаться на юг, как будто следовали за звездой. Он вздрогнул. Они поговаривают, что Брастхофа там больше нет. Просто исчез». Феликс поморщился при этой мысли, но прежде чем он смог задать полурослику еще какие-либо вопросы, стражник вернулся со своим капитаном, круглолицым парнем с заостренной бородкой и нервной улыбкой. «А, милорд», — сказал он, кланяясь сэру Теобальту, — «Несельбаум говорит, вы хотите одолжить нашу лодку?» «Я хочу сообщить вашему мэру и вашему лорду кое-что крайне важное, касающееся стада зверолюдей». «Спасибо, милорд», — сказал капитан. Но вчера к барону фон Коцебу был отправлен гонец, сообщивший ему об их прибытии. «Я хотел бы сообщить ему не об их приходе», — ответил сэр Теобальд, слегка покраснев. «Он должен услышать об угрозе, которую представляют монстры, и об опасности, связанной со столкновением с ними. Барон уже в пути?» «Нет, милорд», — сказал капитан. марат отправил другого посыльного после первого, сказав ему, что в этом нет необходимости. «Что?» — глаза храмовника вспыхнули. «По какой причине во имя Сигмара?» «Что ж, милорд», — сказал капитан, неловко отпрянув назад. «Они переплыли реку в Талабекланд прошлой ночью, так что они больше не представляли для нас угрозы». Феликс встревоженно смотрел, как вздулись вены на лбу и шеи сэра Теобальта. Но он боялся, что сердце старого хромовника вот-вот взорвется от ярости. «Больше не угроза!» — проревел сэр Теобальт. «Послушай меня ты, недалекий провинциальный шут! Неужели последняя война вас ничему не научила, а? Империя сильна только тогда, когда она стоит вместе. Если бы Мидденланд с самого начала помог Остланду, захватчики были бы остановлены еще до того, как они начали свой поход». Он сердито сдернул перчатки для верховой езды, и Феликс испугался, что он собирается дать ими пощечину толстому капитану, но через мгновение взял себя в руки и глубоко вздохнул. «Предводитель зверей, — сказал старый рыцарь, говоря так, как если бы обращался к маленькому ребенку, — намеревается обрушить на империю магию, которая превратит половину ее граждан в зверолюдей и натравит их на своих соседей. Действие заклинания не остановится на границах провинции. Оно не будет уважать границы земель хоть какого-либо лорда. Это коснется любого, кто живет в тени лесов империи». «Будь что в Талабекландии, Рейкландии, Хохландии, Мидденландии или где-либо еще. Ты меня понимаешь?» Рот капитана несколько раз открылся и закрылся, но он ничего не произнес. «Теперь», — продолжил Хормовник, — «вы должны передать это сообщение своему мэру и сказать, что он пошлет третьего всадника вслед за первыми двумя и почтительно попросит барона фон Коцебу прийти на помощь своим соседям из Талабекланда», «Прежде чем у него и всех его вассалов начнут расти рога и копыта!» «Э-э-э...» «Да, милорд», — сказал капитан, судорожно кланяясь. «Сию минуту, милорд, но...» Он заколебался, боясь еще больше вызвать гнев старого рыцаря. «Но...» — с угрозой спросил Теобальд. «Но военные силы должны получить разрешение правящего лорда, прежде чем вступить на его земли, лорд Барон фон Коцебу командует четырьмя тысячами человек. Талабекланд воспримет это как вторжение». Приглашение должно быть отправлено, и барон, конечно же, не двинет свою армию, пока не получит его. Сэр Теобальд с трудом сдерживал свой гнев. «Тогда ваш посыльный должен сообщить барону, что у вас уже есть такое приглашение». «Вы просите нас солгать барону?» — спросил капитан, белый как полотно. «Это не будет ложью», — ответил старый рыцарь. «Ибо ты сию минуту перевезешь меня и моих спутников через реку в Талабекланд, чтобы я мог получить требуемое приглашение». Капитан колебался, практически вибрируя от страха перед тем, что может стать орудием, которое донесет ложь до его сеньора, но, наконец, он поклонился сэру Теобальту. «Очень хорошо, милорд», — сказал он. «Я сейчас найду гребцов и прикажу подготовить для вас лодку». С этими словами он поспешил к берегу реки, крича приказания своим подчиненным. Сэр Теобальд испустил долгий вздох и прислонился к повозке, изнемогая от гнева. Роди усмехнулся. «Он убедил его», — сказал он. «Да», — пророкотал Готрек. Феликс положил руку на плечо рыцаря. «С вами все в порядке, сэр?» «Я в порядке, спасибо, Гер, -гер» поблагодарил Теобальд. «Я только надеюсь, что сделал что-то хорошее. Послание все еще может не понравиться этим дуракам». Феликс кивнул и огляделся. полурослика и его жена, подошедшие во время тирады Теобальта, уставились на них с открытыми ртами. «Простите, ваша милость», — сказал продавец Пирогов. «Все, что вы только что сказали, было правдой? О том, что все превращаются в зверей и убивают друг друга». Феликс поколебался и посмотрел на остальных. Он мог видеть одну и ту же мысль в их глазах — Если бы эта новость распространилась, поднялась бы ужасная паника, и пара полуросликов была как раз теми, кто распространит ее, разнося еду, питье и сплетни вверх и вниз по веренице фургонов, которые затем отправятся на край империи. Это верный рецепт бунта и неистовства. Готрик уставился на Феликса своим единственным глазом и почти незаметно покачал головой. «Нет, ни единого слова», — сказал Феликс. «Просто кое-что, чтобы заставить старину Коцебу двигаться немного быстрее». Он наклонился с, как он надеялся, заговорщичицкой улыбкой. «Только не говори этого капитану, а то все испортишь». полурослика и его жена облегченно улыбнулись. «Ни слова, герр-оруженосец», — ответил маленький человечек. «Я знаю, в какие моменты нужно помалкивать». «Спасибо, сэр», — сказал Феликс, а затем, чтобы скрепить сделку, добавил. «Пирог и попиньте пиво всем, пока ждем нашу лодку». «С удовольствием, сэр», — воскликнул услужливый полурослик. Мэр Эссельфурта, деревни, расположенной почти прямо через столобека Талленхофа, терпеливо выслушал все, что сэр Теобальт ему объяснил. Он был крупным мужчиной, с бочкообразной грудью, раскатистым голосом и служебной цепью на шее, которая, вероятно, весила больше, чем карагул. Феликс чуть не задремал посреди разговора. Зал совета Эссельфурта был согрет ревущим камином, и он рядом с ним отогревался. Переправа через столобек на маленькой лодке оказалась не из приятных. Пронизывающий ветер срывал воду с волны, брызгал им в лица. Феликс, Кэт и Сэр Теобальд прятались под плащами в задней части лодки, замерзшие, мокрые и несчастные, в то время как Готрокс, Норри и Роди проводили время, перегнувшись через борт, отдавая волнам недавно съеденные пирог и пиво. Теперь кругом царили тепло, покой и запах мокрой шерсти, сушащийся у камина. Так было до тех пор, пока Теобальд не закончил свой рассказ, и мэр не стукнул мясистым кулаком по столу, за которым он стоял, вырвав Феликса из дремоты. «Клянусь Сигмаром, сэр Теобальд!» — сказал он. «Это плохо. Дело дрянь. И Эссельфурд поддерживает вас в ваших усилиях победить эту ужасную угрозу нашей любимой империи». «Я благодарю вас, мэр Диндорф», — ответил хромовник с облегчением. «Тогда вы пошлете к своему господину и попросите его привести войска, чтобы сразиться со стадом перед ведьминой ночью?» «Прошлой ночью было отправлено сообщение, когда звери пересекли Талабек, милорд», — сказал мэр Диндорф. «Я пошлю гонцов с этой новой информацией, но...» «Есть какие-то трудности?» — с напором спросил сэр Теобальд, когда Диндорф запнулся. «Ну, видите ли...» — начал мэр. «Я не уверен, кто к нам придет...» «Или как скоро?» «Я не понимаю», — ответил храмовник. Его лицо омрачилось. «Кто бы к нам мог прийти, кроме твоего господина?» Мэр почесал в затылке. но дело вот в чем, милорд. Граф Фейербах, курфюрст Талабекланда, является нашим сеньором здесь, но он не вернулся с боев на севере. Ходят слухи, что он, возможно, мертв». «Большинство лордов, замещающих его, находятся в Талапхейме, ходатайствуя о том, чтобы графиня Кригли Цунтерн стала его преемницей». «Значит, вы послали к ним туда?» Плечи Сыра Теобальта поникли. «До Талапхейма несколько дней пути. Они никогда не поспеют вовремя». «Известие также было отправлено в их замки, лорд сказал мэр. «Но в замках нет никого, кроме их сыновей и жен». «Я не знаю, кто из них нам ответит». Тамплиер вздохнул. «Неужели нет никого, кто мог бы быстро собрать армию?» спросил он. «Мы стоим лицом к лицу с концом всего сущего». «В Прист-Лихайме есть храм Леопольда», сказал Мэр Диндорф. «В нем обучают воинов-священников и монастырь Башни Бдительности дальше к югу. Говорят, что это боевой орден, но они не часто выходят из монастыря». Сэр Теобальд кивнул, хотя Феликс видел, что он был подавлен. «Тогда я прошу вас, мэр, пошлите и к ним, и соберите из своих людей столько ополчения, сколько сможете. Скажите им, чтобы они приехали в Брастхов. Оттуда мы пойдем по следу стада». «Да, милорд», — ответил мэр. «Я сделаю все, что в моих силах». Феликс с несчастным видом гадал, сколько сил у мэра. Сэр Теобальд разрывался между депрессией и яростью, когда они под проливным дождем пробирались на запад вдоль южного берега Телабека в сторону Брастхофа, и Феликсу было больно это видеть. «Сигмар, меня тошнит», — сказал старый рыцарь. Его глаза потускнели, пока он ехал на лошади, реквизированной у мэра Диндорфа. Ему пришлось оставить Махтига в Валенхофе. Боевой конь был слишком велик для лодки». «Эти надутые сойки-попугаи дерутся за владение графа Фейербаха, как большинство воров, в то время как империя пропадает за их спинами». Он вздохнул. «Возможно, мы заслуживаем своей судьбы. Хотя мы отбросили орды с севера, в стране еще много зла. Возможно, будет правильно начать все с чистого листа и начать сначала». Феликс был более склонен списать это на невезение и человеческую природу, Но он не хотел еще больше расстраивать старого хромовника спорами, поэтому промолчал. Как и сказал продавец пирогов, в реке плавали огромные косяки мертвых зверолюдей, и их выбросило наилистые берега вдоль всей дороги в деревню. Феликс даже не хотел начинать считать, сколько их было, но это были сотни, а не десятки. Все раздутые и серые от долгого пребывания в воде и жутко смердящие. В Брастхофе, однако, тел не было. Город тоже стал Стангеншлоссом, Леером и лесным лагерем, разрушенным и опустошенным, за исключением нескольких мародеров, с тем же пугающим отсутствием трупов, попадающихся им раньше, доказательством того, что никакой резни не было, просто ужасная магия камня заменила утонувших измененными. Это был маленький городок, больше, чем Баухольц, меньше, чем Леер, но, как и Леер, он сильно пострадал от стада, Все выглядело так, как будто зверолюди, разочарованные тем, что преобразующая сила камня не оставила им врагов, с которыми можно было бы сражаться, вместо этого выместили свою ярость на зданиях. Маленькие приплюснутые домики лежали с раскуроченными соломенными крышами, похожими на колючее одеяло. Конюшни и кузницы были разнесены вдребезги, магазины подожжены. В фасаде единственной таверны были пробиты зияющие дыры. Немногие выжившие сидели среди руин, рыдая и взывая к близким, которых там больше не было, и, вероятно, больше не являвшихся людьми. Храм Сигмар, оказалось, привлек особое внимание со стороны зверей. Его вымазали фекалиями, а все символы сорвали и разбили. Перед ним Феликс увидел труп в одеянии священника. Вблизи он смог разглядеть, что мужчина умер на полпути к превращению в звера-человека. Все выглядело так, будто он ударил себя ножом в шею, чтобы остановить перерождение. Когда они обходили груды щебня, Готрек остановился и поднял руку. Феликс и остальные остановились, прислушиваясь. Из-за храма донесся лязг доспехов и тяжелые шаги. Феликс и сэр Теобальт обнажили мечи. Кэт сняла со спины лук. Истребители приготовили оружие. Затем из-за угла выползли четверо алибарщиков в нагрудниках, марионах и униформах горчишного цвета с бордовыми полосами. Они остановились, когда увидели отряд Теобальта и встали на караул. «Кто вы?» — спросил тот, что стоял впереди. «Падальщики!» Сэр Теобальт подтолкнул своего коня на шаг вперед. «Я, сэр Теобальт фон Дрэшлер, хромовник Ордена Пылающего Сердца. Я и мои спутники несем гибель зверолюдям». Мужчины расслабились, когда услышали речь Теобальта, и первый из них поклонился. «Солдаты лорда Гизельберта фон Фольгенами, лорд! Вы что-нибудь знаете об этих зверях?» «Мы следили за ними в течение нескольких недель», — ответил Теобальт. «Тогда вам лучше поговорить с нашим хозяином». Солдаты вывели их на другую сторону деревни, к ветряной мельнице, вокруг которой непринужденно стояли около сотни солдат в горчишной форме, в то время как безбородый молодой лорд с суровым лицом, одетый в рифленые пластинчатые доспехи, восседал на боевом коне, покрытом стальными полосами, и разговаривал с группой жителей деревни, стоявших рядом с ним. С лордом находилась горстка других рыцарей, и они окружили жителей деревни со всех сторон. Высокий, крепко сложённый капитан арбалетчиков держал поводья коня лорда. Феликс воодушевился, увидев так много людей в доспехах. Это была не армия, но после разочарования Валенхофе и Эссельфурте найти отряд бойцов любого размера, идущий по следу зверолюдей, было приятным сюрпризом. «Чёрт возьми, Тиссон!» — говорил молодой лорд с квадратной челюстью, когда Феликс и остальные приблизились. «Пусть они перестанут рыдать и говорят разумно!» Я не понимаю ни слова из того, что они тут бормочут». «Да, господин», — сказал большой капитан и повернулся к одной из жительниц деревни. «Ну же», — ласково сказал он. «Мы ничего не выясним, если ты продолжишь плакать. Сделай вдох и расскажи это снова». «Они изменились, говорю вам», — причитала женщина, одетая в одну грязную сорочку. «На моих глазах они изменились. Мой муж, мой сын, моя...» «Моя прекрасная маленькая минна, рога, копыта и зубы, они они напали на меня. Моя минна укусила меня!» Она снова разразилась слезами. «Это правда, милорд», — добавил пожилой мужчина в рваной одежде, когда-то имевший модный покрой. «Весь город превратился в зверей. Сверкнула голубая молния, и они изменились, а потом напали на всех, кого любили». Молодой лорд уставился на мужчину сверху вниз с бесстрастным выражением лица. Явно раздраженный, он повернулся к своим рыцарям. «Это должно быть чушь!» — сказал он. «Они лгут! Это невозможно!» «Это возможно, милорд!» — вклинился в разговор с теобальд, когда солдаты подвели их поближе. «И они не лгут! Я видел доказательства этого своими собственными глазами!» Молодой лорд повернул голову и окинул всех сердитым взглядом. «Кто меня прерывает?» Наконец-то, увидев лорда во всей красе, Феликс предположил, что ему, возможно, 22 и он выглядит, как молодой человек, которому есть что доказывать. Солдат, который привел Теобальта и остальных, отдал лорду честь. «Милорд, это сэр Теобальт фон Дрэшлер, храмовник и его спутники. Они шли по следу зверей уже несколько недель». Он повернулся к Теобальту и поклонился. «Мой хозяин, сэр, лорд Гизельберт фон Фольген, наследник этих земель». Лицо фон Фольгена несколько расслабилось, когда он услышал титул сэра Теобальта, и он почтительно склонил голову. «Рад встрече, храмовник», — поздоровался он. «Значит, это безумие, о котором они говорят, правда?» «Это так, милорд», — ответил сэр Теобальт. «А есть вещи и похуже». И вот старый рыцарь вновь стал рассказывать все об увиденных им ужасах, но прежде чем он успел зайти далеко, подбежавший к ним солдат доложил Фольгену. «Милорд, приближается колонна! 50 человек!» Солдаты у мельницы напряглись и посмотрели на свое оружие. Фон Фольген резко обернулся. «Кто там?» — рявкнул он. «Друг или враг?» «Это ваш двоюродный брат, милорд», — ответил солдат. «Лорд-Октав плашке Мисснер прибыл из Зедера». Лицо Фон Фольгена исказила холодная усмешка. «Тогда враг», — проговорил он. На глазах у тех, кто стоял у ветряной мельницы, двойная шеренга рыцарей выехала из деревни с колонной копейщиков за спиной. Преобладали в их изысканном шествии красный, черный и золотой цвета. Лорд Октов ехал верхом на сером конец с золотой сбруей, одетый с ног до головы в дорогие красные одежды, поверх которых он носил сверкающий золотой нагрудник, выглядевший так, будто ему место на стене столовой принца, а не на торсе сражающегося солдата. Его красный камзол и пышные бархатные бриджи были отделаны золотой тканью, а на широкополой черной шляпе красовалось желтое перо. Когда он увидел фон Фольгена, он пришпорил своего коня, и его глаза сверкали. «Что это, кузен?» — воскликнул он, подъезжая. «Ты забыл, на какой стороне находится Прист-Лихаем Брастхоф?» Его голос был высоким и чистым, и идеально сочетался с его чрезмерно утонченными чертами лица и длинными светлыми волосами. Если бы его не портили ужасные прыщи, он был бы красив, как девушка. Феликс предположил, что ему 17 возможно, 16 Фон Фольген презрительно оглядел юношу с ног до головы. «Я выступаю не за дом Фольгена, Фоктов», — сказал он, — «а за графа Фейербаха. Я выполняю свой долг». «Ваш долг — вторгаться на мои земли?» — спросил плашки Мисснер. «Мой долг, как и ваш, защищать земли нашего сеньора», — ответил Фон Фольген. «Если бы ты выполнял свой долг, меня бы здесь не было». «Разве я уже не здесь?» — спросил плашки Мисснер, прикладывая украшенную перстнями руку к своему нагруднику. «Да», — сказал фон Фольген. «Через час после меня, когда как Зедер в два раза дальше Фольгена. Но тогда», — добавил он с усмешкой, «Вы ведь ехали не из Зедера, не так ли? Сколько времени займет поездка из Зудерберга, кузен?» Плашки Мисснер зарычал и выхватил свой меч, воскликнув. «Кажется, он длиннее, чем расстояние до твоей могилы!» «Как ты смеешь, собака!» Клинок фон Фольгена со звоном вылетел из ножен, а рыцари и солдаты с обеих сторон бросились к месту драки, крича «Милорды, милорды!» А голова Феликса закружилась от всех этих имен. Он чувствовал себя так, словно пришел сюда в разгар какого-то представления.